Девять. Я несколько минут смотрела на больничное здание. Оно выглядело слишком футуристично. Если бы не зеленые буквы медицинский центр на фасаде, то заподозрила бы, что нас не туда забросили. На всякий случай сверилась с адресом и геопозицией. Все правильно. Анжелика и Оксана помогли мне выгрузиться. Димку в коляску, сумку на колеса, рюкзак на плечо. Пони готов отправляться в путь. От проводов мне было проще отказаться. Мы достаточно доставили друг другу неудобств. Вопрос за чистоту салона я подняла, но Оксана от него отмахнулась. Факт того, что мой карман не сбросил вес, порадовал. И в моем случае разумно проявить скромность, поблагодарить и отпустить людей с чистой кармой, пока еще какой-нибудь фортель не случился. Прежде чем заходить в само здание, по традиции надо покурить. Еще бы знать, где можно это сделать. Как дело тут обстоит вообще? Наши любимый больницы с этим, конечно, дурдом. Поначалу верещали с пеной у рта, что запрещено. А позднее я учуяла душок от медсестры. И выяснилось, можно, если осторожно. А потом уже неосторожно прокатывал нормально. Курение оскорбляет чувство зожников. По такой логике мы не люди. Что за бред? Курят и пациенты, и персонал. Это и коню ясно. Невозможно точно сказать, кто больше. Нет, надо же делать вид, что мы все нормальные. Дордом, одним словом. Я покатила коляску вперед, присматривая себе местечко для своего грязного дельца. Вести одной рукой еще та задница, даже по прямой. Нагрузка на запястье просто дикая. Дима вел себя тихо. Мы оба уморились от каруселей путешествий. Вроде не так много преодолели, но нам хватило. Я приметила миниатюрное серое строение с желтым треугольником. Не влезай, убьет. Вовнутрь мне и не нужно. Трансформаторная будка подходит для того, чтобы спрятаться, поэтому я покатила Димку туда. У меня уже пот по спине струился в 33 ручья. Я оставил коляску чуть поодаль, чтобы ребенок не нюхал дым, и закурила. За будкой чуток виднелось в море. На календаре конец октября, а здесь до сих пор деревья в золотых платьях и трава зеленая. Лавочку бы сюда. Больница на острове. Меня до сих пор не оставляет ассоциации с какой-нибудь сверхсекретной лабораторией, разрабатывающей биологическое оружие. Именно с подобного места должна начаться эпидемия ужасной болезни или нашествие зомби. Спасибо фильмам и книгам. Раздался звук, подобный грому. На небе полным-полно облаков, но не похоже, чтобы собирался дождь. До меня не доходило, что может быть источником подобного. Ничего. Чужой город, конечно, другой мир. Но драконы же здесь не живут, надеюсь. Может, меня уже глючит от усталости. Я поковылялась в ухе мизинцем. Подул теплый ветер. Звук повторился на этот раз громче и протяжней. Я осмотрелась. Что за дичь? Димка завизжал, будто выиграл поездку на Мальдивы. Он забарабанил ручками по ограничительному поручню и уставился наверх. Грохнул новый раскат, и у меня осталось сомнение, что гром среди ясного неба не выдумка. Никогда не замечал у Димки такой реакции, но и моментов страха в памяти тоже не имелось в наличии. Димка боялся слишком ногтей, а вернее жесткой фиксации конечности для данного дела, но точно не грозы. На данный момент он заливался смехом, гулил и пищал о весь голос, в коляске и хлопая в ладоши. Я закурила новую сигарету. И что в этой головушке творится?